Глава десятая Подойдя к ее домику и, чувствуя себя уже полусваренной от усталости и недосыпания, я поднялась по ступенькам и постучала в дверь. Не улавливая никаких звуков внутри домика, я постучала еще раз. Наконец послышались шаркающие шаги, и осторожный голос Валерии произнес. Кто там? Это Татьяна, ответила я. У меня есть новости. Валерия с опаской приоткрыла дверь. Это ты, сонно спросила она. Господи Боже мой, а я-то думала, что на сегодня все закончено. Слушай, а давай ты лучше утром придешь, а? Я вздохнула и покачала головой. Оттянув дверь на себя, причем Валерия попробовала посопротивляться, но толку из этого не вышло никакого, я едва не вытащила ее наружу. Валерия отпустила дверь и, кутаясь в халатик, отступила назад. Молча я прошла в коридорчик и, увидев мотоцикл, чуть не рассмеялась. Такие переживания переодевания были совершены, хотя можно было бы обойтись и без них. «Татьяна!» — довольно решительно вдруг сказала Валерия и встала передо мною. «Уже очень поздно. Я не расположена разговаривать. Приходи утром. Мы с тобой кофе попьем с коньячком и все обсудим. Договорились? До свидания!» «Мне известно, за что убили Валерия!» Не слушая ее, сказала я и спустила с плеча сумку Мандибули. Я устала уже таскать на себе этот чужой груз. И вообще я так устала за несколько дней этого отпуска, что была готова отдать год жизни за скорейшее возвращение в Тарасов к себе домой. «Что — Что? — тихо переспросила Валерия и отступила к двери в комнату. — Что ты сказала? — Даже могу показать, — пробормотала я. Я обошла продолжающую стоять Валерию и, пройдя в комнату, быстро включила там свет. В комнате на одиноко разобранной кровати лежала одна подушка. Похоже, Валерия спала одна. Это немного подкосило мою замечательную версию, которую я так быстро придумала, пока сидела под кустиком и пряталась от Блиндомеда. — Что здесь происходит? Воскликнула Валерия, влетая следом за мною и гневно посверкивая очами. «Татьяна, тебе не кажется, что ты малость перегибаешь? Что ты себе позволяешь? Извини меня, но я тебя сейчас выгоню. Ты пьяная или...» Валерия внезапно замолчала и, развернувшись, подошла к своей кровати. Села на нее. «Дурдом!» Пробормотала она устала Что ты хочешь? — Я почему-то ожидала увидеть здесь Витю. Пробормотала я, подходя к креслу и падая в него. — Витю? С какой стати? — удивилась Валерия. Это у нее получилось настолько естественно, что я была склонна поверить в ее искренность. Ну что ж... Иногда даже самые блестящие версии на проверку оборачиваются полной ерундой. Пришлось промолчать и поморщиться. Не каждый день получаешь такое поражение. — Так в чем дело? — напористо повторила Валерия. — Ты извини меня, конечно, но иногда ты так странно ведешь себя, что, честное слово, даже возникает желание вызвать милицию. Уходи, Таня! Я поставила перед собою на пол сумку мандибули и медленно расстегнула ее. Валерия, все еще продолжая что-то говорить, не в состоянии преодолеть любопытство, проследила за моими действиями. Я вынула пакет из сумки, и Валерия, вдруг неожиданно прекратив свои разглагольствования, замолчала, вытаращила глаза и даже сделала попытку привстать на кровати. Я посмотрела на нее и спросила, «Интересно?» «А что это?» С трудом сдерживая волнение, задала вопрос Валерия, вглядываясь мне в глаза, словно пытаясь там найти ответ на какой-то свой тайный вопрос. «Даже не представляешь?» — улыбнулась я. «Это героин. От Мандибули». Воцарилось молчание. Мы с Валерией внимательно разглядывали друг друга, и каждая думала о своем. Валерия нарушила молчание первой. — А ты тут при чем? — задала она смешной вопрос. И я поняла, что все-таки попала в точку. — А ты не догадываешься? — улыбнулась я и выудила из своей сумки пачку сигарет. Пока я возилась с зажигалкой, Валерия, полуотвернувшись от меня, казалось, о чем-то задумалась. Мне все это не очень нравилось, и на всякий случай я нащупала в сумке рукоятку пистолета. — Откуда это у тебя? — наконец спросила Валерия и встала с кровати, намереваясь подойти ближе. — Много вопросов, — устала ответила я. — Где деньги? «Деньги?» — повторила она и остановилась. «Деньги... Ты понимаешь ли, Таня, такая история произошла?» Она не успела кончить фразу, как я вздрогнула от прикосновения чего-то холодного к голове сбоку. А, обернувшись, увидела капитана Азербегяна с пистолетом в руках. Ствол его пистолета теперь смотрел мне прямо в лоб. — Здравствуйте, Татьяна Александровна! — улыбнувшись, поклонился Азизбегян. — Вот мы и встретились. Из-за миниатюрных размеров своего худосочного тела капитан выглядел совсем подростком, особенно в этих синих спортивных брюках и темно-синей футболке. Однако смешно мне не было. Я даже не улыбнулась. — Похоже на то! — согласилась я. — Только знаете, ваши картинки-брюлики совсем стерлись в порошок. Такой беленький-меленький порошочек. От взрыва надо полагать. — Сумку передайте мне! — попросила здесь Зизбегян, не обращая внимания на мои слова. И я толкнула ему спортивную сумку Мандибули, уронив в нее пакет с героином. Азизбегян покачал головой. «Это мне пока не нужно. Свою сумку дайте. И не трогайте, пожалуйста, пистолет, который в ней лежит. Ладненько, Татьяна Александровна». Я послушалась, передала ему сумку, решив не испытывать судьбу, потому что была слишком уж не в форме. И Азизбегян, вытащив из сумки пистолет, уронил сумку на пол и отошел от меня на шаг, вооруженный теперь как ковбой. — Так что там насчет музейных экспонатов? — спросила я. — А ничего? — ответила Зизбегян. Мне шепнули по секрету, что в кемпинге, возможно, будет работать оперативная группа наших соседей. Вот я грешным делом и подумала о вас, поэтому и сказочку сочинил, на которую вы купились. А картинок и в помине не было. Только этот товарец и его хозяин я. Я опустила голову и увидела у себя на коленях вытащенную из сумки пачку сигарет. Но закурить я так и не успела перед появлением моего нелюбимого следователя, решив немедленно наверстать упущенное. «Валерия тоже убили вы?» — спросила я, глядя на него в упор. «А мне это как раз и не нужно было», — усмехнулся Азизбегян. «Мандибуля, по моему приказу, должен был с ним встретиться. Но случилась какая-то лабуда, и сделка чуть не сорвалась. Я даже не мог понять, как дело пойдет дальше. Вы прервали нас как раз на середине совещания». «Но в любом случае, дамы...» — Азизбегян с щедрой улыбкой осмотрел меня и Валерию мы с вами присутствуем при историческом моменте предлагаю выбор если мы сейчас проворачиваем куплю-продажу получается что валерия убила наша дорогая татьяна александровна если же сделка отменяется я притяну девушка вас а здесьбигант стволом пистолет откнул в сторону валерии я не убивала его слышишь — воскликнула Валерия. — Это не я! — Ничего не знаю и знать не хочу! — отрезал Азизбегян. — Я доставил товар. Он показал на сумку, принесенную, кстати, мной, а не им. — А ты гони бабки и расстаемся друзьями. Мне нужен постоянный сбыт. Я не хочу ссориться. — Но я правда не убивала, — причитала Валерия. Татьяна, подтвердите, я почти сразу после выстрела подошла к вам, вы помните? Мое подтверждение для него не имеет никакого значения, ответила я, закуривая. Если вы ему не заплатите за героин, он обвинит вас, и вам придется погибнуть, или при попытке к бегству, или еще как-нибудь похоже. Это же ясно. Ваши показания ему не нужны но при любом раскладе по его плану меня все равно пристреливают. «Пять с плюсом за сообразительность!» — поздравила меня с таким выводом Азизбегян. «Что?» — закричала уже в полной истерике Валерия. «Но у меня же нет таких денег! Понимаете, нет!» Азизбегян нахмурился. Его лицо приняло злое выражение. «А где же они?» — тихо спросил он. «И были ли они вообще?» «Я вам уже объясняла!» — начала было Валерия, но тут из темной кухни появились два неожиданных персонажа. «Ладно, Вася уговорил. Мы расплачиваемся, ты даешь товар и договариваемся на будущее», — произнес входящий в комнату Витя. За ним, предруковато улыбаясь, приотставая на шаг, следовала Аня. «Здрасте!» — кивнула она мне. Я никак не отреагировала. Слишком уже все это было неожиданно. Бегян резко обернулся. «А что за дела в таком случае?» — спросил он. «Что она лепит?» Бегян снова ткнул стволом в сторону Валерии витя громко произнесла валерия и замолчала не закончив фразы ну ты сам посуди вась витя развел руками надо думать подтверждая собственную честность ну как же вот так взять и поверить незнакомому человеку извини василий поэтому у нас и произошли все эти задержки что мы сами еще до конца не решились на это ты это о чем Спросил Азизбегян. Что-то я не пойму. Да господи, все же понятно. Витя улыбнулся и махнул рукой Валерии. Ну что тебе еще нужно, Вась? Долго ты будешь сомневаться? Он приблизился, нагнулся и поднял пакет с героином. Покачав его на ладони, Витя перекинул пакет Валерии. Та отшатнулась и пакет упал рядом с нею на кровать. Витя оказался сейчас стоящим рядом со Азизбегяном, только в полоборота от него и лицом к Валерии. Я сидела как бы между ними и видела, что после слов Вити лицо у Валерии вытянулось. Она приоткрыла рот, будто собираясь что-то сказать, но не решилась. Не участвующая в разговоре Аня робко прошла следом за Витей, опустилась во второе кресло, стоящее у боковой от меня стены, и терпеливо сложила на коленях руки, словно пережидая все, что здесь происходит, и надеясь на скорое освобождение. «Какие же вы все пуганные!» — неодобрительно покачал головой Азизбегян. Ну разве можно так не доверять людям?» Ведь все было обговорено несколько раз. Да и Мандибуля, товарищ давно проверенный. — Но ведь не вышел же он навстречу на перекрестке, — резонно возразил Витя. — А это, знаешь ли, произвело неблагоприятное впечатление. Договаривались по телефону вроде подробно обо всем. И с первого же шага все пошло наперекосяк. Поэтому, Василий, признайся мы имели право засомневаться, а здесь беям вздохнул нечем крыть твоя правда когда мне этот кретин доложил что решил сам искать покупателей и обратился к каким то местным гоблинам я понял что чердак у него поехал байкер одно слово ну значит претензий в общем нет спросил у него витя и протянул правую руку для пожатия. «Бабки давай!» — напомнил ему Азиз бегян Витя повернулся к Валерии. «Ну ты что там тормозишь все процессы?» — недоуменно спросил он. Валерия не пошевелилась. Азисбегян опустил наконец-то обе руки с пистолетами, но тут Витя внезапно ударил его ногой в промежность и выхватил один пистолет. «Не шевелиться! — проорал он, дико вращая глазами и поворачивая ствол пистолета то на меня, то на отец Бегяна. Я и не собиралась шевелиться. В этом не было никакого смысла. Спектакль продолжался, и раньше времени выбывать из зрительного зала ногами вперед я не собиралась. А здесь Бегян, схватившись обеими руками за то место, на основании наличия которого ему в медицинских справках в графе «Пол» всегда писали муж, выронил второй пистолет и присел на корточки. Ой, козлы, кидалы! — простонал он. Витя осторожно, не спуская с меня глаз, ногой отбил упавший второй пистолет и, тут только расслабившись, вытер пот со лба. — Ну, вот вроде и все, — проговорил он. — Да, Валерия? — А я тебя сперва и не поняла, подумала, что у тебя крыша поехала, — обессилев от всех перипетий, едва выговорила Валерия. — Так меня напугал мерзавец. — Я тебе жизнь спас, — резонно напомнил Витя. — Как бы ты выворачивалась без меня? Без тебя я бы не попала в такое положение, вдруг зло выкрикнула Валерия. Все было бы иначе без тебя. Это без твоего крысенка все было бы иначе, рявкнул на нее Витя. Это он нас всех подставил, а я тебе, сука, только что жизнь спас. Ты это поняла? А здесь Бегян в этот момент сделал попытку встать но Витя молниеносно повернулся к нему и наставил на него пистолет. — Ты уже труп, — спокойно сказал он, — не ухудшай своего положения. — Куда уж хуже, сволочи! — постановая пробормоталась из Бигян и сел на пол, поглаживая ушибленное место. — Ну, такой тебе расклад вышел, Вася, не обессудь, — добродушно пояснил Витя. «Честно, все замутилось, а потом ее хахаль!» Он через плечо показал на Валерию. скрысил наши деньги!» «Что нам оставалось делать?» «Он их не брал!» Чуть не плача сказала Валерия. «Он же сам это говорил!» «Молчи уж!» Небрежно ответил ей Витя. Он стоял и смотрел на Валерию. «Он их не брал!» — передразнил он ее. «А куда же они делись?» «Значит, их сперла ты!» Витя, не убирая пистолета, нацеленного на Азизбегяна, присел перед капитаном на корточке. «Тебе просто не повезло, братишка!» — миролюбиво произнес он. «Мы не думали тебя кидать, но нас самих кинули, причем просто и нагло, как лохов!» Азизбегян промолчал, и Витя, видимо, желая как-то оправдаться перед человеком, которого сейчас ему придется убить, быстро заговорил. «Бабки вез я, но после того, как Валерки не встретились с твоим волосатым пельменем, Валерка еще попрыгал, попробовал сам с ним связаться, не получилось. Вот тогда он, видимо, и решил нас всех кинуть и свалить». Он послал меня сначала в шашлычной знакомиться с байкерами, потом вечером их искать. Я возвращаюсь, глядь, а в моей машине денег-то и нет. Там Манька оставалась, но он ей свистнул в уши, что я ее зову, она и ушла. Короче, когда я поймал этого гада, денег при нем уже не было». Ну, там слово за слово, хреном по столу короче, он пошел в отказ и все на Аньку катил, но я быстрее его пистолет выхватил. Такие дела. Валерка сожмурился, а денег-то мы так и не нашли. Витя встал, размялся и прикрикнул на Валерию. — Ну, что ты расселась? Тащи веревки, какие есть. Мы сейчас свяжем обоих дружков и пусть потом расхлебывают, как знают. Про нас Вася никому не скажет, а этой кошелке никто и не поверит. Витя внимательно посмотрел на меня. — Надавать бы тебе, милашка, по мордашке за твои прыжки, да времени нет. Сваливать пора. Валерия нехотя сошла с кровати и направилась к своему чемодану. Витя, проявляя похвальную осторожность, наступил ногой на второй пистолет, отобранный у Азизбегяна и искоса проследил за Валерией. Аня все это время сидела молча, не пикнув, словно ее здесь и не было. Я давно докурила свою сигарету и взяла вторую, решив, что мне молчать больше не стоит, и нужно попытаться попить немного крови из этой компании, а то что-то у них все слишком гладко получается. — Послушай, Витя! — прокашлявшись, обратилась я к лже-сутенеру — «А зачем же ты тогда ко мне на пляже подходила Или понравилось?» Только в этот момент, после моих слов, Аничка вдруг обнаружила свое присутствие. Она дернулась в кресле и хрипловато крикнула какую-то глупость в мой адрес. Я, впрочем, не расслышала, что именно. Витя ухмыльнулся и сказал еще более явную глупость. «И не мечтай даже!» кому ты можешь понравиться валерка мне рассказала о какой то девке которая стояла на нашем перекрестке испугнула мандибулю и попросил прощупать тебя я переговорил и понял что у тебя мозгов как у курицы и опасаться нечего я глубоко вздохнула но перетерпев бред явно психически нездорового мужчинки спросила «Так это ты шарился в моих вещах, когда Валерия увела меня к себе после убийства Валерия?» «Ну!» — утвердительно кивнул Витя. «Мысли же всякие сразу пошли. Даже подумали, что ты могла быть его сообщницей. Иначе как объяснить, что ты оказалась на перекрестке в нужное время и на похожей машине? Как то не верилась в случайность?» А потом я и книжку твою забрал, чтобы следы запутать. Неплохо получилось. Я немного подумала и решила начать свою вербальную атаку. — А почему ты так уверен, что это не Анечка твоя забрала деньги? Витя зло посмотрел на меня. Анечка что-то прошипела, но ведь цыкнул на нее и высокопарно ответил. — Она моя жена. Теперь ясно? В этот момент к нему подошла Валерия, держа в руках моток бельевой веревки. Очень ненадежная, кстати, вещь, если ею связывать человека. Она растягивается так, что освобождение от ее пут — дело очень недолго времени. Только нужно навык иметь. — А ты знаешь, Витя? — медленно сказала я, выпуская дым к потолку. Незадолго перед тем, как раздались те два выстрела, я встретила твою Анечку. Она несла в руках какой-то полиэтиленовый пакет. «Закурить еще у меня попросила, помнишь, Аня?» С доброй улыбкой обратилась я к так и замеревшей при этих словах в кресле девушки. «Что же она такое несла? Тебе не интересно, Витя?» «Или ты и так знаешь?» Валерия на секунду застыла с мотком веревки в руках, потом резко развернулась и изо всех сил запустила моток Ванечку. «Это ты деньги украла, дрянь!» — заорала она. «Ты, сука! А Валерка из-за тебя?» «Заткнись!» — заорал Витя, замахиваясь на Валерию. «Не помнишь, что ли, дура, что твой Валерка ей все наврал?» «Вот она и взяла вещички и пошла!» Тут-то я головой вперед и выпрыгнула из своего кресла. Моей целью был захват пистолета из руки Вити. Но если бы я знала, как оно все получится, то лучше бы продолжала сидеть в своем кресле и спокойно курить. Витя отреагировал моментально, и я получила увесистый удар рукояткой пистолета по лбу. Все закрутилось вокруг меня, потемнело в глазах, и я упала на пол. Кресло было гораздо мягче.